Воронцов рад был бы знать ответ. Впрочем, половину ответа он, кажется, знал, почему это случилось с ней. Одновременно нашлось решение и для других, мучивших его загадок. Дмитрий испытал то приятное ощущение, что бывает, когда на экзамене твоя штурманская прокладка один в один совпадает с истинным курсом. Остаются узнать от чего неземному разуму так нестерпимо захотелось пообщаться именно с ним, что он не остановился перед затратами и даже предусмотрел через кого с воронцовым лучше всего договариваться. Он поднял руку и сдернул из-за уха плоскую фишку. И ничего не произошло, а дмитрий думал, что все сразу исчезнет. Он окажется опять на даче и уже там побеседует. Но не с Наташей, а с Антоном. Если только тот не окажется просто подсадной уткой. Предателем, польстившимся на миллионерскую дачу. И все равно нашлось бы, о чем побеседовать. «Зачем ты это сделал?» — спросила Наташа. «Видишь ли...» — начал он напряженным и вздрагивающим от сдерживаемой злости голосом. Я чего-то не люблю, когда черт знает кто лезет мне в душу, ковыряется в моих воспоминаниях и чувствах. Можешь им это передать, и пошли они все. Ты не прав, Дим. И в голосе ее, и в выражении глаз он вновь уловил отблески прежней нежности. Мыслей твоих никто не читает. Дачик всего лишь позволяет использовать глубинные слои, долговременной памяти, чтобы создать наиболее отвечающую твоим вкусам и наклонностям обстановку. И еще, чтобы контролировать психическое и физическое состояние по биотокам. А мысли читать они не умеют. В противном случае все это, она обвела рукой вокруг, просто не нужно было бы. Но если ты против, пожалуйста. Правда, теперь им не так удобно будет поддерживать контакт. «Меня их удобство не так уж занимает», — успокаиваясь, ответил Воронцов. «Мне важнее, чтобы я сам решил, что сказать, что нет, и как именно. Так можно надеяться, что больше никаких сверхчувственных восприятий? А то знаем мы всякие детекторы лжи и полиграфы киллера. Безусловно, их этика, хоть и отличается от нашей, исключает поступки» нарушающие свободу воли разумных существ. Смотри ты, как благородно. Ну хорошо, верю. Продолжай. Не прекращая говорить, Воронцов встал, обошел стол, приблизился к Наташе, будто невзначай протянул руку и ощутил пальцами преграду. Он невольно вздрогнул, подсознательно, до последнего мига, надеясь, что Наташа все-таки живая, а не фантом на экране. Стало так обидно, словно он вновь потерял ее. «Где ты на самом деле?» спросил он, словно между прочим. «Как где?» — удивился Наташа. «Здесь, в этой комнате». «Можешь сейчас выйти в ту дверь?» «Могу, конечно». Она повернулась и, легко ступая по ковру, явно рисуясь своей походкой, Пошла к двери, скрылась за ней. В проеме полузадернутых штор мелькнула решетка балкона или веранды. Через несколько секунд Наташа вернулась. — Дождь! — словно бы виновата, — сказала она и протянула на ладони мокрый кленовый лист. — Хитро! — подумал Воронцов и сказал. «Ну — Но бог с ним, с дождем! Что там у тебя дальше по программе «Первого контакта»? Удивительно, но его по-прежнему совершенно не волновало значение происходящего. Только непосредственный смысл Наташенных слов имел значение. И Наташа, явно довольная, что он так легко и правильно все воспринял, стала рассказывать ему про Великую Галактическую Конфедерацию, включающую добрую сотню звезд в соседнем спиральном рукаве, то есть по земным меркам невообразимо далеко, и про весьма влиятельную секту, а может быть сословие или касту фарзейлей, как их назвала Наташа, видящих цели и смысл своего существования в том, чтобы на протяжении десятков тысяч лет разыскивать и собирать во Вселенной высочайшие достижения в области мысли и духа, каким бы разумом она не принадлежала. Это было явно рекламное вступление. Воронцов слушал и одновременно думал, причем не только о том, что пришельцы-археологи пытались внушить ему устами женщины, которую он когда-то любил. Вот-вот, именно когда-то. И однако они считают, что как раз с ней он будет наиболее уступчив. Неужели галактические мудрецы понимают в его душе больше, Чем он сам? Посмотрим. Посмотрим.